Глава 6. Входят 4 гладиатора. Котята Саджи родились в марте. Весь жуткий вечер мы убеждали её рожать в картонной коробке, условной газетами, как как рекомендовалось в книге о кошках, а она раз за разом вылезала из коробки и к нервным шагам отправлялась наверх, не годуя и прижимая уши при одной мысли о таком непотребстве. Родились котята сразу после полуночи на нашей кровати. Она сказала, что иначе вообще рожать их не станет. Чарльз и я сидели справа и слева от нее с книгой о кошках под рукой и с тревогой ждали осложнений. Но их не последовало. Все произошло тихо, мирно, деловито и быстро. Только последний оказался вдвое меньше первых трех. Исключительно по ее вине, указал ей Чарльз. Предупреждал же он, чтобы она прекратила лазить по деревьям. И тут же мир и тишина надолго покинули наш дом. Проснувшись утром, мы сделали тягостное открытие. Саджа, которая никогда ничего не делала наполовину, решила стать идеальной матерью. И пока это длилось, жизнь превратилась в ад. Первые дни она не оставляла котят почти ни на секунду. Когда им хотелось есть, она выходила на верхнюю площадку и орала. Когда же мы приносили ей еду, она либо уже лежала в корзинке и корнила их, будто они были нежными лилиями, готовыми увязть прямо на глазах, либо нетерпеливо расхаживала за-то вперед, как камевояжор в ожидании поезда. А котята ей подыгрывали. Единственный раз, когда мы уговорили ее ненадолго спуститься вниз с нами, не успела она привычно скосить глаза на шорте, как сверху донесся пронзительный вопль. И она помчалась наверх, перепрыгивая через ступеньки и крича: "Видите, видите, что случилось? Стоило мне уйти от них на мгновение, их похитили! Только сумасшедшему могла прийти мысль похитить эту араву, и она прекрасно это знала. В той секунде, когда каждый торжественно открыл один глаз, задолго до того, как им было положено, и все они зловеще прищурились на окружающий мир, точно китайские пираты, стало ясно, что с ними надо держать ухо востро. Однако идея похищения добавила перчику к мелодраме. Из просто идеальной матери Саджи превразилась в идеальную мать, защищающую своих детей от похитителей. А похитителем мог оказаться любой. Когда священник заходил выпить чаю, она уже не забиралась к нему на колени и не осыпала волосками его лучшие чёрные брюки, а оставалась в прихожей и бросала на него зловещие взгляды из-за двери. Когда появлялся Я рассыльный мясника, она уже нёмчалась, опережая всех, по секретничать с ним касательно печёнки. Асфере посверкала на него глазами из окна и кричала: "Ещё один шаг, и я вызову полицию". Когда же полиция явилась в лице констебля Макнаба, чтобы вручить повестку Чарльзу, который как-то утром по вполне понятной причине въехал в город в сонном забытьи и на 2 часа оставил машину прямо под знаком "Стоянка запрещена". Сад же закатило такой скандал, что мы ничуть не удивились, когда Макнап, выйдя за калитку, достал записную книжку и сделал в ней пометку, несомненно, о нарушении общественного порядка. А когда тетушка Этель приехала на субботу с воскресеньем специально, чтобы посмотреть котяток, И мы принесли их вниз, полагая, что уж с ней-то ничего не произойдёт, самой задушевной подругой их матери. Садже чуть с ума не сошла. Одного за другим, со всей возможной выстротой, она хватала котят за шкирку и мело- мелодраматично уносила в свободную комнату. Весь прошлый год, когда приходило время спать, она во весь голос горько жаловалась, что комната эта гнусная темница, и уж лучше бы ей сразу родиться Мари Антуанеттой, а теперь выходило, что это единственное место в мире, где её котятам ничего не грозит. Тётушка Этель виновато последовала за ней с корзинкой и оброненным котёнком, которого подобрала на лестнице, но сад же мужественно, неся стражу у дверей, доручала на неё насколько реалистично Распушив хвост, вздыбив сиамскую боевую гривку, что тётушка Этель слетела по лестнице с посторотой, на которую я не считала её способной, и уехала со следующим же поездом. По-моему, даже Саджа признала, что немножко перегнула палку, либо так, либо ей просто надоело играть в идеальных матерей. Как бы то ни было, на следующее же утро она в семь часов свалила котят нам на кровать с такой беззаботностью, словно никогда в жизни не слышала о похитителях, похищениях и отправилась в лес и вернулась только в девять. С этой минуты она недвусмысленно давала нам понять, что котята находятся на нашем попечении не меньше, чем на ее. С тех пор мы нередко гадали, не было ли связи между тем фактом, что в следующей неделе этих котят постоянно... роняли на головы, и тем, какими они выросли. Каждое утро минимум один из них стукался о пол, пока Саджи в неевставстве прыгала на кровать, запихивая котят в мои объятья с велико возможной быстротой. Хотя мы не зашли бы так далеко, как Саджи, и не объявили бы его испорченным, она никогда не трудилась поднять упавшего, а только раздраженно на него взглядывала и бежала за следующим. Было ясно, что на пользу им это пойти не может. И следует заметить, что чаще других падал на голову Соломон. Все, кто его знал, рано или поздно спрашивали, почему, собственно, мы назвали его Соломоном. Так уж подшутила над нами его матушка. Прекрасно зная, что мы решили оставить себе кота из ее первого помета для демонстрации и назвать его с остроумным изяществом, как нам казалось, Соломон Сильный, она услужливо родила трех мальчиков, чтобы у нас было из кого выбирать, с горячим интересом следила, как мы две недели с книгой про кошек в руке обсуждали их достоинства и решали, какого оставить себе, а под конец могла хохотать до упаду, когда выяснилось-то, что выбора у нас и нет, и судьба с самого начала предназначила для нас того, которого мы сразу забраковали за большие лапы, уши, как у летучей мыши и полное отсутствие мозга». Все остальные, включая и крохотную кошечку, оказались блюпоинтами. Вдобавок к прочим недостаткам Соломона, усы у сыновья были пятнистыми. Задолго до того, как у него на носу и лапах появились тёмные мазки, предостерегая нас, что он наш на всегда, мы отличали его от других благодаря этой его особенности. "Ну точно орхидея", сказала тётушка Этель во время следующего визита, извлекая его из ведёрка с углем. Она помирилась с Саджи, и та в знак дружбы высыпала на колени тетушки Этель своих извивающихся, пищащих деток, а его по обыкновению уронила за борт. Точно бамбучина, было бы точнее. Ну да, бамбук или орхидея узнавали мы его по усам, как того, кто всегда питался лежа. Когда мы впервые обнаружили это, нам чуть дурно не стало. Три котенка сосут, что есть мочи, расположившись для удобства на четвертом. А он словно бы в обмороке. Трижды мы извлекали его из-под других, чтобы он мог вздохнуть. Однако минуту-другую спустя он опять оказывался в той же позе, и у нас возникли подозрения. Когда мы подняли верхний слой котят и посмотрели хорошенько, наши подозрения подтвердились. Пока троица пищала, толкалась и царапалась, чтобы занять более удобную позицию, большу лапы с пятнистами усами блаженствовал под ними на спине, получив в свое распоряжение оба задних соска. И когда его перестали от них отрывать, он, естественно, вскоре стал самым крупным из четверых и любимцем саджи, чем и объяснялся тот факт, что роняло я на его чаще прочих. Когда ей хотелось привлечь к себе внимание, а зрелище и правда было очаровательным, должны мы были признать, скрепя сердце, именно Соломона она тащила по дороге, самодовольно улыбаясь над его толстенькой белой головёнкой в ответ на рукоплескания. Однако прогулка эта по духу была прогулкой кинозвезды, которая катит по гайд-парку колясочку со своим отпрыском под шлёканье фотокамер. А потому Саджа обычно роняла Соломона едва войдя в калидку, предоставляя нам его выручать. Иногда она перебирала через ограду и роняла его в канаву, и обязательно роняла, когда предпринимала какой-либо сложный манёвр, например, прыгая на кровать. И чем больше он становился, тем чаще она его роняла. Когда она тащила Сломона вверх по лестнице, его толстенькое белое тельце стукалось о каждую ступеньку. Тётушка Этель после заведомо чётной попытки отнять его у Саджи в одном таком случае врачна предсказала, что он вырастет психически сдвинутым. Разумеется, не сбыться такое предсказание не могло. Ещё не родилась сиамская кошка, у которой с головой всё было бы ладно. Однако приходится признать, что странности у Саламона, когда он вырос, оказались куда больше, чем у среднего сиама, включая непреодолимое желание, чтобы его таскали за шкирку. Если учесть, что Садже стоило ей отказаться от роли идеальной матери, сразу преобразилась в беззаботную мать-кукушку, остаётся только поражаться, каким образом эти котята умудрились выжить. Когда их требовалось помыть, она мыла их с таким жесточением, что они только-только не вылезали из шкурок. А если они её раздражали, она кусала их так сильно, что они вопили от пощады. То есть все за исключением Саломона, который кусал её в ответ, А затем, когда она кидалась на него, опрокидывался на спину и так умимительно махал всеми четырьмя тёмно-коричневыми носочками, что получал дополнительную кормёжку, пока остальные не видели. Ей не помешало бы пройти курс детского питания. Когда котят ему исполнился месяц, и нам, согласно книге о кошках, следовало отнять их от груди и давать другую молочную пищу. Она заявила, что для них такое молоко не годится и выпивала его сама. Когда миновало полтора месяца, и мы просто с ума сходили, так как несомненно, по её указаниям котята при виде блюдечка крепко жмурились и ещё крепче закрывали рты. Однажды утром мы обнаружили, что она тайком кормит их огромными кусками кролика из собственной миски и с гордостью наблюдает, как они дерутся за каждый кусок, точно тигры. А ведь она прекрасно знала, что так не годится. Она опустила уши, пока мы читали ей лекцию о их нежных желудочках, а потом поглядела на нас из-под ресниц и сказала, что во всём виноват Соломон. И, возможно, сказала правду. Недавно началась неприятность с подкормкой, именно Соломон внушал нам наибольшую тревогу. Может ли такой крупный котёнок существовать только на материнском молоке? Подумать страшно. И вот теперь он стоял в миске по колено. вкус в кусках кролика и пожалах так, что за ушами трещало, как бы то ни было, в казле отпущения был избран Саламон. И не из хороших чувств, а потому что она считала его замечательным и верила, что мы не устоим перед таким обоянием. Когда она украла носок из лучшей жёлтой пары Чарльза и показала ликующим котятам, как прогрызать в нём дыры, чтобы он стал похож на решето, то опомнившись и сообразив, что она натворила, Именно на Соломона была возложена миссия отнести нам жалкие остатки, пока остальная компания в волнении ждала на площадке, готовясь пуститься на утёк. Когда как-то вечером мы отправились в кино, легкомысленно оставив их на нашей кровати. Они так уютно устроились на покрывале, а было холодно. Именно Соломон Остальные во главе саджи нырнули под кровать, едва послышались наши шаги по лестнице. Остался в одиноко меня черным величия объяснять, откуда на новёхоньком одеяле взялся ряд дырок по краю. Ему пришлось нелегко. Только у одной кошки рот был достаточно велик для этих круглых мокрых дырок, а она распростёрлась под кроватью, притворяясь узором на ковре. И только у одной кошки хватило бы сил откинуть покрывало и вытянуть одеяло. Саламон, развернув от ужаса свои огромные уши во всю ширь, слушал, пока мы объясняли ему, кто эта кошка, что она такое и что с ней будет, когда мы её изловим. Ясно было одно: если он хочет спасти мамочку от ещё невиданного телесного наказания, надо действовать без промедления, и он не промедлил. Я приподнимала край одеяла, прочитая, что оно погублено, И тут Соломон, чьи глаза горели вдохновением, прыгнул и всунул в дыру толстую коричневую лапку. «Вот», — сказал он, — «в какую увлекательную игру они играли перед нашим приходом! Вот почему мамочка прогрызла эти дырки и было так весело, вот сами попробуйте!» Мы никогда не могли устоять против этой хитрой мордочки, и мы попробовали. Секунду спустя кровать уже кишела радостными котятами, которые упоенно бегали по покрывалу и засовывали лапки в дыры. А Саджа, возникшая как по вышлупству, едва поняла, что опасность миновала, ухватила Соломона за шкирку и в награду беззаботно сдернула его с подушки. Но только этой наградой она не ограничилась. Я чуть не хлопнулась в обморок, когда в тот же вечер после ужина он гордо вошёл в гостиную, шеголяя пятнистыми, пышными, как куст дрока, усами. По одну сторону носа, а по другую зияла пустота. Ему тогда было всего 8 недель, и мы решили, что усы выпали, так как он обожрался кроликом. Тогда мы не знали, что матери сиамки иногда обезображивают таким способом своих любимых котят, если ими очень довольны. Это сообщил нам ветеринар довольно грубо. Решили мы для человека, которому якобы нравятся сиамские кошки, сообщил он нам в этот вечер, а вернее, в половину двенадцатого ночи.